146. Много посевов зайдет через год. Сущность Армагеддона не только в исчерпывании старых причин, но и в заложении новых. Правильно вспомнить показанное десять лет тому назад. Причины начали образовывать следствие. Может быть, кто-то сказал необдуманно решающее слово, но через десять лет оно дало пламя или воды. Так, работы это